Глава 45. Александр. Конная процессия двигалась по дороге на Славенск. В расписных восках ехали церковники, хмурый владыка и его приспешники. Их патрон размышлял, как же ему быть теперь, когда Филарет, пророк, которого он сам объявил наделенным благодатью, принес в Новгород весть, что чадные по воле Божьей вновь обернулись людьми. Владыка, недовольно глянув в сторону Архипа, который, в отличие от остальных, Ехал на высоком скокуне. Они оба точно в сговоре с Ярамилой. Если раньше владыка просто недолюбливал княжну за излишнюю дерзость и непочтение к церкви, то теперь его душу разъедала точно ржавчина ненависть. Что возомнила себе эта девчонка? Сидя у нее под носом, обращая чадных в людей. Владыка не сомневался в этом и даже не из-за слов Фоки. Ее голем — мерзкое богопротивное создание. Но дружинники и сам Александр восхваляли ледяного и земляного великанов. Владыка не мог влиять на кудесников. Князи почти все сами были чародеями, чары считались даром аристократии. А церковь сама объявила князей ставленниками божьими на земле. Круг замкнулся. Владыка никаким даром не обладал и с детства люто завидовал каждому из чародеев, даже самым слабым — желтым. Они живут непомерно долго, он же едва ли дотянет до семидесяти. Ненабожность, зависть или злость помогли ему добиться своего чина. Он ловко манипулировал великим князем, так же, как и его сыновьями. А появилась эта славянская выскочка, и все его труды пошли прахом. Сначала отбился от рук Ярослав, теперь Александр вызывает неповиновение. Ничего, даже Алла Кудесница не спастись от его гнева. Клятва на крови признана богомерской и давно запрещена под страхом смерти. Пусть радуется за своим пророком. Против такого обвинения им не выстоять». Владыка злобно усмехнулся, не заметив, что Филарет внимательно наблюдает за ним. Александр ехал рядом с дружинниками, наслаждаясь простором родных полей. Из травы поднимал свои сиреневые бутоны и вон чай Скоро дорога свернет через лес, князь ждал этого с нетерпением. За дни тризны ему до головной боли приелся запах чадящих свечей и ладана. Казалось, не только храм и терем пропитались этим тяжелым духом, но и сам Новгород. Теперь же Александр дышал полной грудью. Лес встретил его точно старого знакомого, ласково оглаживая ветвями по плечам, махая сверху ладошками листьями. Из густой зелени будто глаза лесного хозяина выглядывали голубые колокольчики, сиреневая лесная герань, синий водосбор с белыми чашечками посередине. Князь знал, его дружинники, следуя заветам предков, оставляли на первом пне дары лешему, Ему таким заниматься было негоже, но князь никогда не препятствовал. И теперь он, кажется, коже чувствовал доброе внимание, будто чей-то приветливый взгляд из чащи. После прошедших дождей тут и там виднелись красные и желтые в крапинку шляпки мухоморов. Удавалось разглядеть и толстые подберезовики, выглядывающие из зарослей глянцевых листьев копытня. Хрупкие опята взбирались вверх по стволам, выглядывали из травы красные шляпки сыроежек. Точно застенчивые девицы стояли в ажурных юбочках, нежные белые поганки. Князь оглянулся на церковников, их кислые мины. Не любили они уезжать из своих обителей, да владыки перечить себе дороже. Александр усмехнулся. Они с домашем оставили архипа и филата возле города. Сам же князь вернулся через потайной вход. Через день Новгород гудел небывалыми слухами. Ожили чадные. Любопытные кумушки мусолили невероятную новость на каждом углу, а в глазах женщин, чьих детей забрали в чадные войны, загорелась надежда. Вспомнил Александр, как маленькие они с Ярославом пробрались к низкой большой избе, куда свозили одаренных детей, тех, кому не повезло родиться у крестьян или ремесленников. Любопытство подгоняло двух княжичей. Они обошли кругом дом, где заправляли страшные знахари, отыскали окошко, до которого смогли дотянуться. Вчера Александр подслушал, что привезенных мальчишек будут обращать в чадных. Вечером он рассказал брату, и теперь они вдвоем продирались сквозь заросли крапивы. Горе желанием посмотреть на страшный ритуал. Потом ночами ему снились крики тех мальчишек. Братья видели, как знахари дали выпить детям какой-то отвар. Его запах, отдающий гнилью, чувствовался даже за пределами избы. Мальчики были разных возрастов, кому едва исполнилось лет шесть, а кто-то уже вступал в пору зрелости». Дар иногда проявляется довольно поздно. Александр и Ярослав, затаив дыхание, следили, как знахари, положили всех на земляной пол, вставив в рот палки, чтобы дети не откусили себе языки от боли. А потом обращенных корчило, казалось, что в теле ломаются кости. В такие невероятные позы выгибались измененные Мальчишки кричали, как дикие звери, нечеловечески страшно. И князь заметил, как выедает дар, меняя его... Жуткое зелье будто лишает обращенного части души. Глаза мальцов мутнели, теряя все человеческое. Не выдержав страшного зрелища, братья сбежали. Ярослав долго шмыгал носом, укрывшись головой одеялом, а сам Александр почти год не мог избавиться от ночных кошмаров. Князь вспомнил сына, его голубые точно васильки-глазки, курчавые волосики и представил, как Дмитрия опоет страшным ядом, Как будет корчить его дитя, теряя человеческий облик и разум?» Александр содрогнулся. «Нет, не бывать этому. Со страшным обычаем надо кончать, чего бы это ни стоило». И он верил, что у Яромила есть уже подходящий план. Впереди заведнелся поворот к маленькой деревеньке. «Вертай направо!» — зычно крикнул воевода. «Как? Едва полдень минул!» — возмутился владыка. «Не в лесу же вам ночевать, отче?» — спокойно ответил князь. «Пора и передохнуть». Дружина потопала к селению, а растерянный владыка лишь проводил взглядом исчезнувшую за поворотом дорогу на Словенск. Ярамила. Работа кипела. Последнюю неделю мне удавалось поспать едва ли два-три часа в сутки. Александр прислал вестника, который загнал двух коней, стараясь быстрее доставить послание, и доехал сам, едва стоящий на ногах. Времени было в обрез. Александр задержит передвижение владыки, но не более чем на четыре дня. Ярослав явился в Словенск на следующий день. Вместе мы заложили монастырь. Он стоял между Труворовым городищем и новой крепостью, на берегу Смолки. Из обоих цитадели княжич своими чарами проложил подземный ход в обители монахов. Если на город нападут, люди смогут сбежать в монастырь и уйти в лес, спасаясь от неприятелей. Теперь дружинники Кречица с утра до ночи были настройки. Чародеи ловко справлялись с этим. Воздушники поднимали вверх тяжелые бревна, водники сужили свежесрубленные деревья, земные чародеи выравнивали ландшафт там, где нужно. Ярослав залюбовался работой кудесников. «У моих бывших чадных тоже начинают чары просыпаться», — с гордостью заявил князь. «Найди им наставника хорошего. Они ведь ровно дети, ничего не смыслят в своей силе». Ярослав, почесав затылок, задумался. «Веда горы не отдам». Быстро выплела я. «Он мне в Славянске нужен». Князь усмехнулся. «У меня тоже мудрые чародеи сущатся. Где, Дмитрия, прятать будешь, когда церковники нагрянут?» «В лесу, в избушке кречета. Рада позаботиться о нем. А еду и дрова уже подготовили, даже воду натаскали». Я отвезла князя к племяннику, сразу же рассказала историю Александра. Ярослав осознавал всю опасность, исходящую от владыки, и решил остаться до приезда, чтобы в случае чего скрыть маленького чародея. «Добро. По лесам монахи шастать не будут. Кербет тоже не дремлет. Ежели прознают, где Дмитрий, мой воевода вывезет его Псков». «Мало ли младенцев в городе, едва ли прознают?» «Про чадных ты тоже так говорила. А теперь владыка по нашу душу едет». «Много новых семей приезжает в Славенск, Много новых людей. За каждым не углядишь». «Я понимаю», — кивнул Ярослав. «Дар малыша силён?» «Да, хоть Ведогор говорит, что не видел подобного». «Быстрее бы он исчез». «Хм, слыхал я. Такое значит одно. Сильный чародей растет. «Книжна!» Тихон гаркнул так, что с крыши сорвались птицы, закружив над нами. «Владыка к вечеру будет в Словенске. Александр с ним. Наши дозорные донесли». «Ну вот, Яромила». Ярослав жал мою ладонь. «Держись, я рядом». Вся дворня стояла на ушах, истопили баню. Анфиса металась на кухне, подгоняя своих поварят. Встретим мы незваных гостей на славу. Как и говорил Тихон, к вечеру в ворота города въехала целая процессия. Впереди Александр с дружиной, за ними ярко раскрашенные, засыпанные мягкими подушками воски служителями церкви. Я надела одно из лучших своих платьев. Ярослав тоже блистал каменьями на плаще, в воротнике и поясе. Дворнищи не в праздничных нарядах. Встречали гостей с хлебом и солью, как полагается. После обмена приветствиями Владуку и его приспешников проводили за стол. Видогор, сидевший отдельно от Ярослава, развлекал гостей неспешной беседой. Я видела, как не терпится монахам уволочь меня на костер или на худой конец запереть в монастыре, но правило приличия следовало блести. Я сделала знак рукой. В людной палате, самом красивом зале моего терема, где и встречали гостей, появились музыканты. Запели флейты и гусли, полилась по залу мелодия. Одна перемена блюд следовала за другой. Анфиса старалась на славу. Даже Александр удивленно приподнял бровь, зная, что предпочитая более скромную трапезу. Пока шел пир, говорить о цели приезда не полагалось, так что приходилось владыке молчать, скрепя зубами от злости. Это к ведь сотрутся совсем. От бани церковники отказались сразу по приезде, но мы тоже не лыком шиты. На второй день с утра гостей начал обхаживать Ярослав с Тихоном и Видогором. Князю отказать нельзя. «Пришлось нашим монахам хорошенько париться, а потом опять сели за трапезу. Велела подать меды хмельные, да подливать почаще. Я же в это время отправил Ратмира к речету. Тысиски не только сам вывез дитя, но и остался с ним. Кербер же знал его место в Труворовом городище. Какие были у нас огненные чародеи, отправили их в дальнюю деревеньку. Никто там доискивать не станет. Ворота один состояли закрытые. Гридни усилили охрану, так что и мышь не проскачет». «Только шпионов мне сейчас и не хватало». Выход в город был перекрыт. На третий день владыка все же кое-как собрал мающихся с похмелья церковников. Мы ожидали их в людной комнате, столы с остатками пешества убрали, навели порядок. Владыка появился ближе к обеду, смурной, как грозовая туча. Он вошел в зал, окруженный своей свитой. Мы с князьями сидели на возвышении, гостей рассадили по рангу нарезные стулья. «Ярамила Владимировна». Начал владыка без предисловий. Донес до нас Филарет весть, будто чадные у тебя Божьей волей снова в людей обратились». «Потому и ждала тебя, владыка. Могу ли я самолично утверждать такое? Священники Псковские были присланы князем Ярославом за свидетельство от чуда. Но кто лучше тебя рассудит об этом?» Владыка кивнул, не в силах возразить мне. «Ты покажи мне их». «Я велела подготовить воски. Они уже ждут во дворе». «Не будем медлить». Первым, как и положено, поднялся Александр, за ним все остальные. Направились мы прямиком к строящемуся монастырю. Вымотанные за столями владыка клевал носом, разморившись в своем тяжелом одеянии на жаре. Работа не стихала ни на мгновение. Церковники бродили среди брёвен и камней, разглядывая будущие постройки. Кербет встретил нас, созвал бывших чадных. Владыка долго расспрашивал их, но все твердили одно — Мол, проснулись в один день чудесным образом, ставшие снова людьми. Филат умильно кивал головой. «Чудо? Как есть чудо!» Я смотрела на нашего пророка, и у меня точно молния мелькнула одна мысль. «Еще идея, как отвлечь владыку от моей персоны и заставить поскорее убраться».